Подчиняясь ритму барабанов, войско встало. Короткое перемещение позволило подровнять и выпрямить ряды. Теперь воины молча наблюдали за ускоряющим шаг противникам. Воины Лирса уже приготовили дальнобойные луки, воткнув по несколько стрел перед собой в землю. Они должны были начать на дальней дистанции. Позже, когда враг приблизится, они сменят длинные луки на короткие и вместе с воинами Эйрой продолжат обстрел. Ну а дальше наступит черед мечей и топоров. Алексей внимательно следил за приближающимися горными великанами. Именно им в своих расчетах он отвел роль слабого звена. Он немного нервничал, потому что до невидимой линии, за которой лучники Лирса вступят в бой, оставалось все меньше. А первые тяжелые стрелы поставят весь его план под угрозу. Из густых зарослей кустарника, расположенных в сотне метров от правого фланга войска гноров, словно чертики из табакерки, выметнулись тролли-копейщики. Они мчались на жутковатых, вывернутых назад ногах с такой скоростью, на какую были способны. Медленно соображающие горные великаны совершенно не замечали приближающегося отряда. Впрочем, возможно, они просто не обращали внимания на столь малочисленный отряд. И тут тролли, остановившись, сделали первый дружный залп. Тонкие копья мелькнули едва видимыми розчерками, злобными шершнями впиваясь во врагов. Тролли отлично поняли задачу, и каждый нашел свою цель, не сосредотачиваясь на ком-то одном. Поэтому за первым же залпом в воздухе метнулся яростный рев множества глоток-гигантов. Тролли бросили по второму копью — Строй горных великанов и без того неровный рассыпался. Гиганты, не прекращая реветь, будто покусанные дикими пчелами медведи, размахивая тяжелыми палицами и боевыми молотами, бросились на назойливых обидчиков. Но тролли моментально развернулись и отступили быстрым шагом. Строй великанов смешался, став уже не строем, а неуправляемой толпой. Алексей почувствовал, как чья-то посторонняя воля пытается заставить их вернуться на свои места, и многие даже начали поворачивать, но в этот момент тролли, заметив эту заминку, опять атаковали, неистово метнув острые тонкие копья». Ярость затмила глаза гигантов, а единый порыв растоптать, вбить в землю болезненно жалящих врагов, лишил их тех крупиц рассудка, которые прятались под тяжелыми черепами. Горные великаны обвалом помчались за троллями, все ускоряя неуклюжий бег и не обращая больше внимания на голоса хозяев, звучащие в их сознании». Тролли продолжали забрасывать преследователей копьями, теперь уже в разнобой, рассыпавшись и двигаясь каждый сам по себе. Начало их работы удалось, все гиганты бросили свой фланг и оттягивались все дальше от войска гноров. Правда, у разогнавшихся великанов скорость бега превосходила скорость троллей, но вот проворство не шло ни в какое сравнение с проворством легких метателей копий. Алексей мысленно ликовал, надеясь, что не все отважные тролли падут под ногами и палицами преследователей. Дружный звон множества спущенных тетив возвестил о том, что лишившийся одного из флангов неприятель все же достиг расстояния досягаемости луков. Барабаны ударили, и ряды пехоты орков и гномов медленно двинулись вперед. Алексей вгляделся в противоположный фланг, но сумел рассмотреть только высокие фигуры старых колдунов, больше похожие на два высохших дерева. Теперь ему оставалось лишь следить за происходящим, молиться, доверить в свой план и умение воинов. Тем временем две армии сходились. Лучники работали безостановочно. Уже сменили луки стрелки Лиерса, уже подключились к ним воины Эйры со своей предводительницей во главе. Войско неприятеля бежало навстречу, стремясь быстрее преодолеть простреливаемое пространство. Хуже всего приходилось кентаврам, которые не могли закрыться щитами целиком, а многие из них и вовсе щитов не использовали. Но вот трубы коротко рявкнули, и ряды орков взорвались боевым кличем. Им вторили гномы. Пехота перешла на бег, разгоняясь перед тем, как сойтись в кровавой сече. Алексей бросил взгляд в сторону, куда ушли горные великаны, но никого не увидел. А в следующий миг армии сошлись со страшным грохотом. Шум был такой, словно длинный товарный состав сошел с рельсов. За мгновение до этого Алексей отчетливо увидел над первой шеренгой орков огромный молот на длинной рукояти, взметнувшийся в могучих руках Рокзара. Орки бронированным колуном вломились в тело вражеского войска и сходу смяли несколько рядов. Словно их звериная ярость, с которой они устремились в бой, материализовалась тараном, вспоровшим защиту противника. А еще через минуту кровавая мясорубка разверзлась уже по всему фронту сошедшихся армий. Смерть собирала богатый урожай. К Алексею подскочил возбужденно сверкающий глазами хардар, «Не пора ли ударить с фланга, флексар?» «Подожди!» — качнул головой Алексей. «Я еще не вижу знака!» «Знака?» — удивился орк, но в дальнейшие расспросы не полез. Тем временем битва клубилась, показывая во всей красе изменчивый характер удачи. Как не свирепы были орки, как неумелы и бесстрашны гномы, но численный перевес дорогого стоит» и потому удача еще не решила, чью сторону занять. Алексей даже не понимал, чего именно он ждет. Он просто надеялся на Зура и ждал каких-то изменений. Вдруг ему в глаза бросился убегающий по полю человек. Воин бросил или потерял свое оружие, и теперь, пригибаясь, бежал прочь от места кровавой сечи. Через минуту побежал другой, потом еще один. И вот уже совершенно очевидным стало, что многие солдаты врага дрогнули под яростным натиском орков и гномов и, не уповая на свои силы и численное преимущество, посчитали самым разумным «бежать». «Они бегут!» — озвучил свое открытие Хардар, заметивший то же, что и Алексей. «Трусливые крысы! Они дрогнули!» «Пора!» — кивнул Алексей, и орк послал Зора с места в галоп, уже на ходу махнув сигнальщиком с трубами. Рык-труп взвился над полем боя, а в следующий миг земля загудела от топота кавалерии. Вернее, гул несся только с одной стороны холма, откуда разворачивались, обходя свой фланг, гномы на бронированных локхитах. Орочьи всадники выметнулись бесшумно. Даже звона оружия или иных попутных звуков не слышалось с той стороны. Лавина орков, пригибающихся к толстым шеям ужасающих зоров, пронеслась по широкой дуге, выходя на линию прямой атаки. И только тут боевая ярость взорвала их звериным ревом. Алексею послышалось, что и зоры в предвкушении драки подвывают вместе с всадниками. Впереди своих воинов мчался хардар, высоко держа двуручник, словно это не тяжеленный кусок металла, которым можно убить и плашмя, а легкая кавалерийская сабля. При виде атакующей кавалерии пехота войска гноров совсем развалила строй. Кто-то побежал, спасаясь от страшной атаки, кто-то еще пытался организовать оборону, Всадники вломились в смешавшиеся ряды противника. Разверзся кромешный ад, звон оружия, крики, рев зверей. Все это дополнялось разрубленными телами, морем крови, боли, ужаса. Битва равных превратилась, как по мановению руки, в бойню. «Будто стая ворвавшихся в овчарню волков, орки и гномы не брали пленных. Сейчас они бились не за деньги или рабов, они бились за свободу и должны были победить окончательно, полностью». Армия гноров рассыпалась и побежала. Алексей спустился с холма и, пустив зороголопом, помчался искать Хардара. Огромный орк сам выскочил из мешанины боя прямо к Алексею, видимо, все же сохранив спокойствие и внимательность. «Мы победили, лексар!» — воскликнул орк, взмахом стряхивая с огромного меча кровь. «Еще нет, друг!» — возразил Алексей. «Ты забыл про отважных троллей, которые увели за собой великанов!» «Надо остановить преследование и отправить всех верховых на помощь троллям!» Хардар даже отвечать не стал. Конечно же, он забыл про великанов в пылу схватки. Встревоженно стрельнув глазами в сторону возможной опасности, он развернулся и поскакал разворачивать свое войско. Алексей сомневался в успехе этих действий, Он был уверен, что опьяневших от крови и вида бегущего врага орков сейчас не остановит ничто. Впрочем, вряд ли в этом гномы сильно отличались от рослых союзников. Поэтому изумление Алексея не знало границ, когда он увидел... Как быстро и слаженно оба отряда всадников развернулись, оставив пехоту добивать врага, и, перестраиваясь на ходу, стальной лавиной пронеслись мимо. А следом за всадниками быстрым легким бегом двинулись воины с длинными луками, ведомые челаном. И не успели последние из них миновать полосу кустарника, как зазвучал шум нового боя.